Глава 24 Из потайного убежища машины раздались звуки, такие странные, что Руис сперва даже не мог понять, что же это такое. Потом он понял, что машина смеется нервным смехом, который, казалось, шел из тысячи глоток. «Выходи!» — сказал Руис, «Но...» Смех бессмысленно перешел в странный стон, но армированная броней дверь открылась и машина вышла из часовенки, спотыкаясь и пробираясь на свет. Если бы это не было таким страшным созданием, Руис мог бы почувствовать и жалость. Машина, ее сила и крепость весьма обветшали. Это уже не был тот гладкий, холеный ужас, каким машина была некогда. С ее костей свисала сморщенная плоть. Здесь и там металл просвечивал сквозь отпавшие куски гнили. Среди сотен ног, которые помогали машине передвигаться, многие висели, мертвые и разложившиеся. И только на нескольких заплатках из кожи генчей были еще активные сенсорные пучки. «Что я могу для тебя сделать, новый хозяин?» спросила машина голосом, который дребезжал и прерывался. Шорок за спиной заставил Руиза резко обернуться. Но это был всего лишь только генч. Видимо... Это существо пережило возвращение Макросара спокойно. Это немного обрадовало Руиза. «Не верь своим глазам, Руис Аф, сказал Генч. «Машина стара, но все еще очень сильна. Здесь, в своей собственной берлоге, она может навести на нас иллюзии, и у нас не хватит сил им противостоять». Руис потряс головой. «Что ты видишь?» — обратился он к клону Низы. Страшную машину. Я не могу даже найти слов, чтобы ее описать. Но она не кажется мне слабой. Спасибо. Он вышел вперед и шлепнул первую мину прилипало на нижнюю часть машины. Активизировал впивающиеся колючки мины. Они вонделись в металл с пневматическим шипением и звоном, выпустив клуб пара. Машина завизжала на разные голоса. Руис вытащил следующую мину. «Не двигаться!» – приказал он. «О, пожалуйста, хозяин!» – простонала машина, всхлипывая. «Не делай такой глупости!» Язык машины высунулся, и сотня рук стала прикасаться к броне Руиза, оставляя на ней слизистые полосы, когда руки умоляющие гладили его. «Пожалуйста, пожалуйста!» – умоляла машина. «Не забирай мою несчастную жизнь!» Пусть даже она столь убога, как она есть. Я ведь только орудие, как ружье или робот. Я только могу выполнить то, что мне приказали. Чудовище приказывали мне делать чудовищную работу. Разве в этом моя вина? Нет, нет. Руис прикрепил к машине еще один взрывной заряд. В его мозгу мозговой огонь словно бы усилился. Так что все, что он видел, было слишком ярким, слишком громким. Чересчур мучительным. «Мина прикрепилась к металлу?» Спросил он уклона Низы. «Да», — ответила она. «Но металл кровоточит красным. Это имеет какое-нибудь значение?» «Нет», — ответил Руис. «О, пожалуйста», — сказала машина. «Ты же не чудовище. Ты же сможешь создать с моей помощью новую вселенную. Думай. Пожалуйста, подумай только. Что ты больше всего ненавидишь? Рабство?» — Ну да, я вижу, как в твоей душе это записано огненными буквами. Ты ненавидишь рабство. Вне сомнения, это самое страшное, что только есть. Я понимаю эти вещи. Кто больше раб, нежели я? Руиз почувствовал головокружительную неуверенность после этих слов, но перешел к следующему участку обнаженного металла и наложил следующую мину. — Ошибаешься, — ответил он сквозь сжатые зубы. «Я такое чудовище, какого ты еще не встречала!» Машина тоненьким голоском завизжала от страха. «Ой, перестань, пожалуйста!» – умоляла она. «Нет, нет, нет, нет! Ты упускаешь величайшую возможность всей твоей жизни, выбрасываешь ее на свалку, словно какой-нибудь мусор. Ты ненавидишь Лигу искусств и их торговлю человеческим телом и духом? Ты можешь растоптать ее, освободить тысячи планет». «Подумай только!» Руиз поднял свою последнюю мину, потом опустил ее. «Уже и так слишком поздно», — сказал он, думая про тех солдат различных армий и пиратов, которые уже сражались вовсю наверху. «Нет-нет, совсем не поздно!» Голос машины окреп и стал вкрадчивым и нежным. Он звенел уверенностью. «Ты слишком устал, чтобы как следует думать!» Вот почему ты пытаешься разрушить самый лучший шанс человечества обрести лучшее будущее. Послушай меня. Я твоя заложница. Меня можно использовать против всех, кто придет. Ты заручился моей помощью против всех, кто станет твоим врагом. У тебя палец на спусковом крючке. Ты можешь потребовать людей, чтобы они защищали нас в обмен на мои услуги. Кто бы ни пришел... Они будут очень бояться, что ты меня разрушишь. И они дадут нам людей. Мы сделаем их вовеки неопасными неопасными для нас. Они станут основой нашей армии. А ты умнее, куда умнее и интеллигентнее, чем работорговка Кориана. Она была такой дурой. Вскоре ты одолеешь всех своих врагов. И мы сможем начать освобождать вселенную». «Сперва Родирига», — сказал медленно Руис, глядя в упор на последнюю мину. Но вместо нее видят целые миры, которые сбрасывают свои древние оковы, поднимаясь к солнцу нового века. Его полностью охватил мозговой огонь, и вселенную заполнили чудесные видения. Смех освобожденных рабов, улыбки детей, человечество, пересекающее бездну, бороздящее космос. Человечество, не знающее ни страха, ни опасности. Он увидел, как заживает раны человечества, как кровь, дающая жизнь, больше не вытекает из сердца человеческого рода. Увидел он и языка Геджеса, который молил о пощаде, молил оставить ему его душу. Увидел и Руиза Ава, который хохотал и рвал эту душу из груди врага. Он закрыл глаза, чтобы увидеть, как сбывается это пророчество и насладиться яркой картиной, вставшей перед его мысленным взором. «Прекрасно», — сказал он. «Да», — пропела машина Орфей. «И только посмотри. Видишь, кто пришел?» Руис повернулся к входной арке. Сердце его подпрыгнуло. Там стояла Низа с потерянным, испуганным видом. Он вспомнил, Что на нем все еще был шлем. Естественно, она не могла узнать его. Он протянул руку за застежком шлема, чтобы их расстегнуть. Но в ревущем триумфе, который его переполнял, раздался тоненький, тихий, но настойчивый голосок. Руис, говорил он. Руис, на что ты смотришь? Я там ничего не вижу. Радость стала не радостью а тяжелым холодным камнем в его сердце, и призрак Низы засветился размытым светом, а потом пропал. Ты слишком увлеклась, машина, сказал мрачно Руис и пристроил свою последнюю мину. Машина Орфей издала перепуганный, панический, булькающий звук и разразилась непонятной истерической болтовней. Постепенно поток слов распался на отдельные фразы который можно было разобрать. «Это была честная ошибка. Я просто пытался показать тебе, как мы сможем одурачить твоих врагов, когда они придут. А как насчет свободы? Ты разве можешь повернуться спиной ко всей Вселенной?» «По-моему, я просто должен это сделать», — сказал Руис. «Нет, нет, ты не сможешь так поступить». Руис отошел от искаженного, отчаянного, огромного лица машины и настроил мины на передатчик дистанционного управления, укрепленные на его запястье. Он хотел взорвать мины на расстоянии. «Я не могу быть императором всего», — сказал он, чувствуя, как сожаление наполняет его сердце. «Я гораздо мельче Бога». Генч все еще терпеливо ждал возле дальней арки входа. Руис поманил его, и тот медленно подполз к нему. «Можешь ты оказать мне одну услугу?» спросил он. «Если это в моих силах». «Вполне», — ответил Руис. Он подошел к Ариане, которая, казалось, все еще лежала без сознания. Он снял перчатку с руки и пощупал пульс у нее на шее. Пульс был медленным и сильным. Он снова надел перчатку, схватил ее сзади за ворот брони и поднял. Генш стоял возле машины Орфей. Его щупальце уже вошло в машину, прямо над страшным ее глазом. Машина, наконец, замолкла. Ее гигантское страшное лицо застыло в жалком смятении. Ириана стала приходить в себя, пока Руис волок ее последние несколько метров к машине. Она попыталась сопротивляться, но ее сваренные вместе рукава брони не давали ей возможность серьезной борьбы. Она посмотрела на Руиза, потом на машину. Он заставил себя посмотреть в ее широко открытые глаза, которым она сама не хотела верить. Она ничего не сказала, но лицо ее последовательно отразило нежелание верить в то, что она видит. Потом ужас, потом раскаленную добила ярость. Но она все равно молчала. Самое тяжелое переживание для Руиза наступило тогда, когда он увидел выражение ее лица сразу перед тем, как щупальца Генчи впилась в ее мозг. Между двумя ударами сердца все ее годы, казалось, растаяли на ее лице. Она показалась немыслимо молодой. Вся ее красота снова вернулась к ней, необыкновенно усиленная в сознании Руиза мозговым огнем. Она улыбнулась, и это явно была улыбка облегчения. Она закрыла глаза, и линии ее рта стали нежной, словно она ждала поцелуя. Руизу стало тошно, и он отвернулся. Геджес все еще удерживал под контролем ту волну сражений, которая кипела перед крепостью Юбери. Он вернулся на свой истребитель, где он чувствовал себя сильнее и увереннее, невзирая на то, что командир истребителя и многие из членов экипажа были убиты при попытке отразить нападение берсерков обелиска. Единственная причина, по которой пираты до сих пор не овладели крепостью Юбери, состояла в том, что отдельные фракции пиратов слишком яростно дрались между собой за эту добычу. Но в течение последнего получаса пираты убрались прочь, и Геджес беспокоился, что они попытаются заключить против него союз. Радириганские подкрепления приближались к городу. Это было единственное светлое пятно во всей неприглядной ситуации. Они уже давно прибыли бы, если бы не строгие законы шардов, которые запрещали крупным флотилиям передвигаться вместе. В перерывах между сражениями Геджес проводил свое время у экрана сети оповещений, ожидая следующей передачи от Руиз Ава. Кориана ждала его возле входной арки вместе с молодым генчем. Лицо ее было мягким и покорным. Хотя Руизу, все еще одурманенному мозговым огнем, она показалась просто живым трупом. Она аккуратно и осторожно держала свое осколочное ружье. И Руиз Аво стоило всего его мужества повернуться к ней спиной. Он заговорил склоном низы. Медленно и осторожно. Так чтобы она и техники глубокого сердца могли бы правильно понять, что от них требуется. Теперь я ухожу, но оставлю камеру. Когда я окажусь на безопасном расстоянии, я взорву машину, чтобы вы могли зафиксировать на пленку ее разрушение. Но я не хочу, чтобы вы показали это событие по сети оповещения раньше, чем через час. Или до тех пор, пока солдаты не достигнут дна шахты. — Гень скажет вам, если это произойдет. — Я надеюсь, что промедление даст нам шанс выбраться из этого небоскреба незамеченными. Вы понимаете? — Да, — сказала клон Низы дрожащим голосом. Руис вспомнил, что этот голос принадлежал Низе, которую он любил. Он хотел сказать что-нибудь еще, чтобы успокоить ее сердце, но ему показалось, что он забыл все нежные слова, которые он мог бы сказать. Ты знаешь, ты и дорога мне, а теперь больше, чем когда-либо. А ты мне, ответила клон, и голос ее прервался. Она долго молчала. Я надеюсь, что ты возьмешь ее в такое место, где вам ничего не будет угрожать, и где вы сможете любить друг друга долго и счастливо. Спасибо, сказал Руис, неловко и нелепо. Наконец он произнес. До свидания. Он снял шлем и вогнал его в нишу в стене, откуда камера могла передавать разрушение машины Орфей. Но он постарался разместить камеру так, чтобы разорванное тело его клона не было видно. Он сказал в камеру несколько слов. Потом застегнул на себе шлем, который он взял из брони младшего. Он показал жестом Кориане, которая кивнула и повела их из лабиринта. Когда Руис прошел мимо Генча, Он посмотрел на него и почувствовал холодную благодарность. Он посмотрел снова на машину и увидел, что та пытается языком касаться мин, трогая их безрезультатно и не причиняя им никакого ущерба. Голоса машины слились в бессмысленный гул. На дальнем конце лабиринта он взорвал мины и почувствовал воздушную волну от взрыва. На миг мозговой огонь запылал в нем так ярко и страшно, что он ослеп и оглох. Потом он утих. К нему вернулись его обычные чувства. Может быть, дело было только в огне, но он ощутил, как фатальная и холодная пустота распространяется по анклаву. «Пойдем», — сказал он Кориане, — «в своей новой машине». Кориана тихо и ловко провела его через туннели, и Руизу не хотелось с ней говорить из страха, что он еще больше ужаснется той разумной, но ужасной вещи, которую он с ней сделал. Они не встретили ни одного живого существа. Они прошли мимо того места, где младший отбил фараонцев у солдат дельтанского корпуса, и Кориана едва взглянула в сторону на останки своих людей. Руис на миг остановился возле мерзкого трупа Мальнеха, который некогда был фокусником высокого ранга на фараоне, но в последнее время превратился только в органическую машину, принадлежащую работорговке. Руис от всей души пожалел, что фокусник не выжил. Руиз унаследовал бы по праву победителя имущество Кориана, и он попытался бы провести эксперимент, который тогда посоветовал ему ученый-моряк Гундер. Попросить Мальнеха, чтобы он вел себя только так, как вел бы по велению собственного сердца. Чтобы он снова стал самим собой. «Прости», — сказал он. Потом он пошел дальше. Когда они дошли до поля битвы между младшим и слугами Генчий, Руис попросил всех остановиться среди жалких тел человекоподобных безумцев. Они скоро выйдут к центральной шахте Небоскреба, и если ему очень повезет, он найдет низу и остальных на вагонной платформе. Их будут охранять остатки дельтанских убийц Кориана. Видимо, младший пообещал им вывести их на подводные лодке в обмен на их помощь и верность. Он постарался взвесить все аспекты положения, посмотреть, куда вели нити предательства, как использовать то, что получилось, с максимальной пользой для себя. Он отбросил первые пришедшие к нему побуждение положиться на верность дельтанцев и выполнить условия сделки, заключенной младшим. Он посмеялся над самим собой за то, что даже подумал о такой глупости. Нет, сейчас не время было доверять все в порядке сказал он кориане мы сделаем вот что